Глава 9. Ожидание будущего. История, рассказанная Ричардом Торнттоном Эленор Вен, была простым повторением несчастной истины. Весёлый и беззаботный мотылёк, переживший свои лета и утративший три богатства, кончил свою жизнь собственной отчаянной рукой в кофейне близ Сент-Антанской заставы. Между другими обычаями века, в котором жил Джордж Вэн, преобладала карточная игра. Сангвинический характер Вэна был именно того свойства, которое привлекает человека к карточному столу и держит его под дьявольскими чарами ракового зелёного сукна, заставляя надеяться, когда нет никакой надежды, до тех пор, пока карманы его опустеют и он должен уходить в отчаяние, не имея денег на проигрыш. Это был порок в жизни Джорджа Вена. Он старался вознаградить свою ежедневную расточительность самыми сумасбродными карточными спекуляциями, тонкими соображениями игрока, который так непогрешим в теории и так разорителен на практике. Элнор никогда этого не знала. Если отец её не приходил по ночам, и она должна была ждать его много часов в неизвестности и недоумении, Она не знала, почему он не приходит или зачем он бывает так часто несчастен и уныл, когда возвращается домой. Другие могли угадывать причину полуночных отсутствий старика, но они были слишком сострадательны, чтобы рассказывать правду девочке. В Париже, в чужом городе, где у него было мало знакомых, старый порок сделался сильнее. И Джордж Вин проводил ночи за картами в каких-нибудь несчастных местах, куда его заманивали его неблагородные сообщники. Он заводил странные знакомства в эти дни его упадка, как это часто бывает с бедными людьми. Он проигрывал беспрестанно. Его обманывали без всякой совести. Но вспомните, что его жизнь была очень скучна. Он жил для света и общества, какого бы то ни было рода, было решительно для него необходимо. С подобными-то людьми провёл он ночь перед своей смертью. Подобные-то люди украли у него деньги, которые, если бы не несчастная случайность, были бы в целости переданы содержательнице пансиона в Булонском лесу. Смерть старика вызвала мало внимания в Париже. Публичные игорные дома были закрыты давно по распоряжению правительства, и уже нечасто случалось, что доведённые до отчаяния люди простреливали себе голову на том самом столе, на котором они только что проиграли свои деньги. Но всё-таки все знали очень хорошо, что в блестящем городе много играли в карты, в кости и бильярд, и самоубийство карточника не могло расстроить никого. Мистерс Баннистер написала холодное письмо в ответ на то, в котором Ричард Торнтон извещал ее о смерти ее отца и прислала в вексель на контору Блоунта на сумму, которой она считала достаточной для похорон старика и для содержания Эленор в продолжении нескольких недель. «Я посоветовала бы ей вернуться в Англию поскорее», писала вдова Маклера. Я постараюсь найти ей какое-нибудь приличное место надзирательницы за детьми или ученицы-модистки, может быть. Но она должна помнить, что я надеюсь, что она будет сама содержать себя, и она не должна ожидать от меня никакой помощи больше. Я исполнила мой долг к моему отцу со значительной потерей для себя, но с его смертью всякое притязание на меня прекращается». Джордж Вен похоронили в первые дни болезни его младшей дочери между заброшенными могилами. Ричард Торнтон заказал грубый крест одному из каменчиков близ кладбища. Джордж Вен мог бы быть похоронен как безумный самоубийца, если бы случай не привёл Ричарда Торнтона в Морк, где он узнал отца Эленор в неизвестном мертвеце, которого последним принесли в его мрачное убежище. потому что у Джорджа Вэна не было бумаг, которые могли бы подать ключ к его личности во время его смерти. Утро после того тихого сентябрьского дня, в который Эленор Вэн узнала подлинную историю смерти ее отца, сеньора Печерилла в первый раз заговорила серьезно о будущем. В нервном пылу своей горести Эленор Вэн не подумала о своем отчаянном положении, не подумала и о жертвах, приносимых ей сеньорой и Ричардом. Она ни разу не вспомнила, что они оба остаются в Париже только для неё. Она знала, что они тут. Она видела их ежедневно и видеть их, как ни были они добрые и ласковые, было тяжело и утомительно для неё, как видеть всё на свете. Она была удивительно спокойна после известия, сообщённого ей. Когда прошла первая вспышка горести после чтения письма её умершего отца, её обращение сделалось почти неестественно спокойно. Она сидела весь вечер отдельно от окна, и Ричард напрасно старался привлечь ее внимание даже хоть на минуту. Она молчала, размышляя о бумаге, лежавшей на ее груди. В это утро она сидела в небрежной позе, опустив голову на руку. Она не обращала внимания на то, что сеньора шумно переходила из комнаты в комнату. Она не делала никаких усилий, чтобы помочь своему старому другу в маленьких домашних делах, и когда наконец учительница музыки принесла своё шитьё к окну и села напротив больной, Элинор поглядела на неё тупым, утомлённым взглядом, который поразил отчаянием сердце доброй женщины. "Нелли, моя милая", вдруг сказала сеньора. "Мне хотелось бы серьёзно поговорить с вами". О чём, милая синьора? О будущем, дошенька. О будущем. Эленор Вэн произнесла это слово почти так, как будто оно не имело для неё никакого значения. "Да, моя милая. Вы видите, даже я могу говорить с надеждой о будущем, хотя я старуха, но вам только 15 лет. Перед вами продолжительная жизнь, и вам пора подумать о будущем. Я думаю о будущем." отвечала Элинор с угрюмым выражением на лице. Я думаю о будущем и о встрече с этим человеком, который был причиной смерти моего отца. Как я найду его, сеньора? Помогите мне. Вы были добры ко мне во всём другом. Только помогите мне сделать это, и я полюблю вас ещё больше, чем любила до сих пор. Сеньора покачала головой. Это была весёлая, энергичная женщина, она пережила много горя в жизни. Но горе не могло подавить её. Может быть, отсутствие эгоизма поддерживало её во всех её испытаниях. Она думала так много о других, что не имела времени думать о себе самой. "Милая Элеонор", сказала она серьёзно. "Это не годится. Вы не должны поддаваться влиянию этого письма". Ваш бедный отец не имел права возлагать ответственность за собственный свой поступок на другого человека. Если он сдумал рискнуть на карты этими несчастными деньгами и проиграл их, он не имел права обвинять этого человека в последствиях своего собственного безумия. Но этот человек обманул его, так думал ваш отец. Люди почти всегда воображают, будто они обмануты, когда проигрывают деньги. Папа не писал бы так положительно, если бы не знал, что этот человек обманул его. Притом Ричард говорил, что слышали бранные слова. Это без сомнения было тогда, когда мой бедный отец обвинял в обмане этого злодея. А он и товарищ его были злые спекулянты. Они по основательной причине скрывали свои имена. Это были безжалостные злодеи, которые не имели никакого сострадания к бедному старику, положившемуся на их честь. Вы защищаете их, сеньора Петерила? Защищаю их, Эленор. Нет. Я не сомневаюсь, что они были дурные люди, но, дорогой, дитя моё, вы не должны начать жизнь с ненависти и смщения в вашем сердце. Чтобы я не ненавидела человека, который был причиной смерти моего отца, восклицала Эленор Венн. Неужели вы думаете, что я когда-нибудь перестану ненавидеть его, сеньора? Неужели вы думаете, что я забуду когда-нибудь молиться, чтобы настал день, когда он и я будем стоять лицом к лицу, когда он будет так же зависеть от моего милосердия, как мой отец зависел от него? Да поможет ему небо в этот день. Но я не желаю говорить об этом, сеньора. Какая польза говорить? Может быть, я сделаю старухой, прежде чем встречусь с этим человеком. Но, наверное, наверное, я встречусь с ним рано или поздно. Если бы я только знала его имя. Если бы я знала его имя, я думаю, что я могла бы отыскать его на другом конце света. Робер Лан, Лан. Голова её опустилась на грудь, а глаза задумчиво устремились на улицу, освещённую солнцем под открытым небом. Пудель Федо лежал у её ног и время от времени приподнимал голову, чтобы полизать её руку. Собака скучала по своему хозяину, бродила по маленьким комнаткам и жалобно выла несколько дней после исчезновения мистера Вена. Синьоры со вздохом смотрел он на Элинор. Что должна была она делать с этой девушкой, которая взяла на себя ужасную вендетту в 15 лет и так мрачно была поглощена своим планом мещения, как любой карсиканец? "Милая моя", вдруг сказала учительница музыки несколько резким тоном. "Знаете ли вы, что Ричард и я должны завтра уехать из Парижа". "Завтра уехать из Парижа?" "Сеньора". "Да". Театр открывается в первых числах октября, и наш Дик должен писать все декорации для новой пьесы. Притом моих учениц нельзя долго заставлять ждать. Я должна воротиться к ним. Эленор Венн с изумлением подняла глаза, как будто она старалась понять всё, что говорила сеньора Печерилла. Потом вдруг, как будто её озарил какой-то свет, она встала и опустилась на подушку у ног своего друга. Белая сеньора сказала она, сжимая руку учительнице музыки в обеих своих руках. Как я была зла и неблагодарна всё это время. Я забыла всё, кроме себя самой и моих огорчений. Вы приехали в Париж для меня, вы сказали мне это, когда я была больна, но я забыла. Я забыла, и Ричард оставался для меня в Париже. О, чем я могу вознаградить вас обоих? Чем я могу вознаградить Эленор спрятала лицо на коленях синьоры и молча заплакала. Эти слёзы облегчили её. Они, по крайней мере, отвлекли её от одной всепоглощающей мысли о грустной судьбе её отца. Синьора Печерила нежно пригладила мягкие волнистые каштановые волосы, лежавшие на её коленях. "Милая Эленор, сказать вам, чем вы можете сделать вас обоих очень счастливыми и в 10 раз вознаградить нас за все небольшие жертвы, какие мы сделали для вас? Да-да, скажите мне. Вы должны выбрать себе путь в жизни Нелли и выбрать его скорее. В целом свете вы можете просить помощи только у ваших сестёр и братьев. Вы имеете на них некоторое право, милая, но я иногда думаю, что вы слишком горды для того, чтобы воспользоваться этим правом. Элинор Вен приподняла голову с надменным движением. Я скорее умру с голоду, чем приму хоть пенни от мистрис Баннистер или от её сестры и братьев. Если бы они поступали иначе, отец мой никогда не умер бы таким образом. Его бросили все, бедняжку, кроме его бедной дочери, которая никак не могла спасти его. «Но если вы не намерены обратиться к мистерс Баннистер, что же вы будете делать, Нелль?» Элинор Вэнс отчаянием покачала головой. «Все здание будущего было разрушено отчаянным поступком отца. Простая мечта трудиться для возлюбленного отца исчезла, и Элинор казалось, будто будущее уже не существовало, а было только печальное, отчаянное, настоящее». Она лепит на великой пустыне жизни, граничившей с разверстой могилой. "Зачем вы меня спрашиваете, что я намерена делать, сеньора?" спросила она жалобно. "Что за беда, чтобы я не ни делала? Никакими моими поступками не возвращу я жизнь моему отцу. Я стану в Париже, буду зарабатывать пропитание себе как могу и буду отыскивать человека, убившего моего отца." Аленар Закричала синьора. Вы с ума сошли? Как вы можете оставаться в Париже, когда в целом городе не знаете ни одной живой души? Скажите, ради бога, как вы будете зарабатывать себе пропитание в этом чужом городе? Я могу быть надзирательницей или няней. Какое мне дело, как низко не упала бы я, если бы только я могла оставаться здесь, где я могу встретить этого человека. Милая Элин, ради бога, не обманывайте себя таким образом. Человек, которого вы хотите найти, без сомнения, авантюрист. Сегодня он в Париже, завтра в Лондоне, или может статься на дороге в Америку или на другом краю света. Неужели вы надеетесь встретить этого человека, прогуливаясь по парижским улицам? Я не знаю, как же вы надеетесь встретить его. Я не знаю. Но, Эленор, вы совершенно серьёзны. Вам совершенно невозможно оставаться в Париже, если мистерс Банстер не предъявляет своих прав на вас, я предъявляю их, как самый старый ваш друг. Милая моя, вы не откажетесь выслушать меня. Нет, нет, милая сеньора. Если вы думаете, что я не должна оставаться в Париже, я возвращусь в Англию к мисс Беннет. Они дадут мне 15 фунтов в год как младшей учительнице. Я могу жить с ними, если не должна оставаться здесь. Мне надо же заработать сколько-нибудь денег прежде чем я постараюсь найти человека, бывшего причиной смерти моего отца. Как долго придётся мне заработать хоть сколько-нибудь приличную сумму? Элеонор тяжело вздохнула и опять впала в глубокое молчание, из которого подельно праздно старался вызвать её разными ласковыми хитростями. Стало быть, это решено, Аннель, моя милая, весело сказал сеньор. Вы завтра уедете из Парижа с Ричардом и со мной. Вы можете жить с нами, моя милая, пока решите, что предпринять. У нас есть особая комната, в которой теперь стоят пустые ящики. Мы приготовим эту комнату для вас, милая моя, так удобно, как только можно. Милая, милая, сеньор сказала Элинор, став на колени возле кресла своего друга. «Как вы добры ко мне! Но во время моей болезни, верно, было истрачено много денег? Доктору, вы давали мне желе, фрукты, лимонад? Откуда брали вы деньги, сеньора?» «Ваша сестра, мистерис Баннистер, прислала денег в ответ на письмо от Ричарда». Лицо Элинора вдруг вспыхнуло, и учительница музыки поняла значение этого гневного румянца. Ричард не просел денег, моя дошечка. Он только написал вашей сестре, что случилось. Она прислала денег на необходимые издержки. Деньги не все ещё издержены нали, их достаточно на обратный путь в Англию, и то ещё останется. Я записывала все издержки и подам вам отчёт, если хотите. Элена взглянула на свою белую утреннюю блузу. Осталось на траурное платье, спросила она тихим голосом. О, осталось, дошечки. Я подумала об этом. Я заказала для вас траур. Портних взяла фасоном одно из ваших платьев. Вам не надо беспокоиться об этом. Как вы добры ко мне. Как вы добры. Эленор Вен могла только сказать это. Однако она не вполне понимала, как многим обязана она этим людям, не связанным с ней никакими узами родства, и которые между тем, несмотря на свои затруднительные обстоятельства, оказали ей услугу во время её горести. Она не могла ещё совершенно на них положиться. Она любила их давно, ещё при жизни отца, но теперь, когда он умер, все узы, привязывавшие её к жизни, любовь, счастье, Вдруг разорвались, и она стояла одна, слепо блуждая в густом мраке нового и печального мира, и вдали мелькал один только огонёк в конце трудного и тёмного пути. И эта обманчивая, и роковая звезда манила её вперёд к ненависти и мщению. Богу одному известно, какое возмездие замысляла она в своём детском неведении света. Может быть, она набралась понятия о жизни из многочисленных романов, прочтённых ею, в которые злодей всегда наказывался в последней главе, как бы он ни торжествовал своими беззаконными поступками в двух первых томах. Романтические мечты Джорджа Вена о богатстве и величии, о возмездии тем, кто бросил его и забыл о нём, не могли не произвести влияние на душу его младшей дочери. эта гибкая душа была совершенно в руках старика. Он мог сделать из неё что хотел. Он сам был рабом впечатлений, и нечего было ожидать, чтобы он мог научить свою дочь тем твёрдым правилам, без которых человек, подобно кораблю, неуправляемо кормилам, несётся по течению жизненного моря. Он дал полную волю в впечатлительной натуре Элинор. Он не сдерживал снгвинический темперамент, который во всём доходил до крайностей. Так слепа, как девушка любила своего отца, так же слепа была она, готова ненавидеть тех, кого он называл своими врагами. Разбирать, какого рода были обиды, сделанные ему, значило бы брать сторону его врагов. Рассудок и любовь не могли идти рука об руку. В верованиях Элинор потому что вопросы, сделанные рассудком, были бы вероломством против любви. Стало быть, нечего удивляться, что она считала прерывистые фразы, написанные ее отцом на пороге постыдной смерти, торжественным и священным залогом, нарушить которого было нельзя, хотя бы ей пришлось пожертвовать всей будущностью своей жизни для достижения этой одной цели. Подобные мысли – Неясные и ребятческие, может быть, но тем не менее все поглощающие наполняли душу Эленор. Может быть, это намерение вместе позволяло ей лучше приносить свою потерю. По крайней мере, ей было для чего жить. В конце дальнего мрачного пути, в неведомом мире сиял свет, и как не была обманчива эта путеводная звезда, всё же это было лучше совершенной темноты.